Глава 50. Пока руководитель двигался обратно к доку, он буквально кожей чувствовал на своей спине взгляд японца. Как только складки грунта скрыли его от постороннего взора, руководитель быстро направился к скрытому в скалах пандусу у входа в пещеру и, войдя туда, двинулся по вырубленному в скалах туннелю. Его путь закончился в небольшом помещении с низким потолком и неровными стенами. В одной из стен была прорублена амбразура. Возле нее лежал человек в белом скафандре, всматриваясь в темную толщу воды. Ахмат Закиров, геофизик, заметил присутствие руководителя, только когда тот прилег рядом и снял с плеч ранцевый двигатель. — Похоже, ты не произвел на них впечатления, — сказал он с легким кавказским акцентом, неистребимым за долгие годы подводной эпопеи. Они не собираются уходить. Выглянув в амбразуру, руководитель увидел серые скафандры, медленно ползущие вверх по склону. Они двигались осторожно, как охотники, сходящиеся к зверю. Скатившиеся с откоса камни затрудняли их движение, и людям приходилось перебираться через камни, но это не доставляло им неприятностей. С барменным связывался? спросил руководитель. Задерживается, не отрываясь от прицела, ответил Закиров. Движутся сюда но опуститься пока не могут. Почему? Подводное течение. Их сносит. Будут здесь не раньше, чем через два часа. Через два часа он рискует нарваться здесь только на японцев, недовольно пробурчал руководитель, опускаясь рядом. Какое-то время мужчина молча смотрел в окно. Соедини меня с ним. Бармен крепко держал в правой руке штурвал, похожий на рубильник, и медленно вел его от себя. В иллюминаторах виднелся край подводной скалы. Из динамика, незаметного среди множества приборов на пульте, доносился спокойный голос Савицкого. «Я двадцатый. Мягко, плавно. Третий не включайте. Не то он своей струей может развернуть вас вокруг оси. В общем, все по штату». «Вас понял двадцатый», — ответил Бармин. «Угол шестьдесят градусов». «Начнем его выбирать при подходе на двадцать метров. У нас все в порядке, параметры в норме». «Вот эта машина», — добавил он восхищенно. «Такая громадина, а как слушается?» «А кто делал?» — задиристо сказал Савицкий. В принципе, все системы батискафа были автоматизированы и могли управляться с берега или автопилотом, но Бармин сам вызвался опустить батискаф на дно. «Видишь, майор?» — спросил он у Дроздова, когда до дна оставалось не более десяти метров. Дроздов пригляделся. Внизу — серая поверхность и два кратера, между откосами которых неясно темнели контуры чего-то, несомненно, искусственного происхождения. — Причальный док. От волнея у него взмокли ладони. Бармин нажал несколько кнопок на своем пульте и сказал, торопливо и озабоченно, — вызываю китиш. Когда на пульте зажегся транспарант «Говорите», то он Олега Львовича стал совсем иным, бодрым, даже веселым. «Юрий, ты что такой озабоченный?» Он знал, как сейчас тяжело руководителю, и своим бодрым голосом, и этой столь обыденной фразой, старался успокоить его, Мы уже почти на месте. «А чего веселиться?» — Хмур ответил динамик. «Дело предстоит нешутошное. Пока доберетесь, можете здесь никого не застать. Они уже здесь». Повисла пауза. Ответ прозвучал неожиданно для академика. Потом бармен сказал уже не тем веселым тоном, а медленно и с твердой убежденностью в голосе. «Держитесь, мы будем через пару часов». Он выключил связь и повернулся к Дроздову. «Этот скафандр. Вещь совершенно новая. Проверим, Андрей». Дроздов проверил показатели на маленьких нагрудных щитках баллонов, перед тем, как положить их в мягкие ложа заплечных рюкзаков. Щелкнули застежки удерживающих ремней. Он снова выглянул в иллюминатор. Теперь швартовка к доку. Вроде бы все должно быть хорошо. И все-таки... И все-таки главное, конечно, не посадка. Это они выдержат. А успеют ли? Эх, если бы вместо недели на тренировке у них был бы хотя бы месяц. Батя мягко ткнулся в стыковочный узел. Двигатели продолжали крутиться, корпус дрожал, амортизаторы противоперегрузочных кресел просели до упора. Андрей, крикнув бармин, «Мы на месте!»